«Уж не кардинал ли Дюэз?» — заметил Миль де подослал к нам этого человека, дабы повредить Гайтани. «Все возможно», — ответил Пуатье. «На мой взгляд, Эврар принадлежит к той породе смутьянов, которые готовы кормиться из любой кормушки, пусть даже овес будет с гнильцой». Он не успел досказать своей мысли, как вдруг Карл Валуа с торжественно важным, даже озабоченным видом прервал его. — А не думаете ли вы, Филипп, — произнес Карл, — что вам следовало бы самолично побывать на Конклаве, дела которого столь хорошо вам известны, и навести там порядок, дав миру нового папу? «По моему мнению, вы для этого прямо-таки предназначены». Филипп не мог сдержать улыбки. «Каким должно быть хитрецом считает себя сейчас наш дядюшка Карл?» — подумал он. «Наконец-то ему представился случай удалить меня из Парижа и послать в это осиное гнездо». «Ага». «Вы впрямь, дядюшка, даете нам мудрый совет», — воскликнул Людовик X. «Конечно, Филипп должен оказать нам эту услугу. Он один только и может добиться успеха». «Брат мой, я не сомневаюсь, что вы охотно согласитесь и сумеете разузнать все о бумажках, вложенных в фигурки. Окрестили их нашими именами или нет? Да-да». «Надо сделать это как можно скорее, впрочем, вы сами заинтересованы, не меньше меня. А скажите, как с помощью религии отвратить от себя злые чары? Ведь бог сильнее сатаны». Внешний вид короля не подтверждал этой его уверенности. Граф Пуатье задумался. «В общем-то, предложение соблазнительное». Покинуть на несколько недель двор, где он бессилен воспрепятствовать бесчисленным глупостям и вынужден вступать в конфликты со здешней кликой, лучше уж отправиться на конклав и сделать хоть одно полезное дело. С собой он возьмет верных людей. Гоше де Шеттийона, Миля де Нуае, Рауля де Прейля, а там кто знает... Тот, кто посадит на престол папу, тем самым, возможно, прокладывает себе дорогу к трону. Рано или поздно трон Священной Римской империи, который прочил среднему сыну еще отец, освободится. И Филипп может домогаться германской короны в качестве фальцграфа. Что ж, пусть будет так. «Я согласен, лишь бы сослужить вам службу», — произнес он. «Ах, какой хороший у нас брат!» — воскликнул Людовик X. Он поднялся с кресла, намереваясь обнять Филиппа, но вдруг остановился, завопил диким голосом. «Нога! Нога!» «Вся немела! Отчаянные судороги! Я не чувствую под собой земли!» Ему показалось, что сатана уже ухватил его за лодыжку. — Дополните, брат! — успокоил его Филипп. — Просто у вас затекла нога, и по ней бегают мурашки. Разотрите ее, и все пройдет. — Ах, значит, вы думаете, что она просто затекла? — переспросил сварливый. И он вышел из залы, ковыляя, как эвраж. Вернувшись в свои покои, он узнал, что лекари высказались утвердительно, и что, если на то будет воля Божия, он станет отцом в ноябре. Король обрадовался доброй вести, но не так сильно, как того ожидали. Глава 6. Беру графство Артуа под свою руку.